Глава двадцать седьмая, часть четвертая. «Господин Чёрный феникс Сян Сянь-Дзян выпрямился, выгнул бровь и прыснул. «Ха! А у этого мальца ещё и раздутое самомнение!» Ты уж извини, что расстраиваю этим известием, но я за тобой не слежу. Можно сказать, я приглядываю, но все же не по собственной воле. Он наклонил голову и сладким голоском прошептал. Только по воле твоего любимого наставника. Взгляд учанов Чана в бледное лицо в попытке найти хоть один признак лжи. Но его не было, и наследник лишь пробурчал. Лжец чего же? Ты можешь сам убедиться в этом, уточнив у него, когда вернешься. Вот только не страшно ли тебе будет услышать это из его уст? Насколько я знаю, ты даже не стал расспрашивать его, кем он на самом деле является. Хватит ли у тебя мужества спросить и об этом?» В груди у Чана всё сжалось. «Довольно. Перестань играть со мной. Ходить вокруг да около я и сам могу». Сян-Зян наклонил голову еще ближе, так что клинок коснулся кожи на его шее. Довольный собой, он вслух предположил. «Предлагаю тогда поразмышлять вместе. Я демон, он...» «Замолчи. Не лезь, куда не просят. Если... если я не спрашиваю учителя, значит, у меня есть на то причины. Такому отродью воспрещено вмешиваться». «Утверждаешь, что об этом тебя попросил сам учитель? Тогда ответь вот на что!» Учан опустил меч. «Ты демон тьмы, правая рука владыки демонов. Думал, я не доберусь до истины?» «Макуану нужен мой учитель!» С того момента, как Сяньзян пришел в себя в заброшенном храме Тяньтань и отнес погруженного в глубокий сон Гобахая обратно в поместье на горе, он упустил многое, что происходило вокруг наследника. Вдобавок, в ущелье Шу и Лун два бессмертных повелителя стихий добавили ему уйму проблем, из-за чего он достиг столицы Востока лишь день назад. Сестры Лун, Сяо Мин и Сяо Лин с начала церемонии посвящения избранных господ на центральной площади Тяньзиня преследовали его повсюду. Было опасно приближаться к наследнику, особенно когда тот был в небольшой компании или отделялся ото всех. В противном случае довольно смышленые богини уже смогли бы догадаться, кто именно цель Сяндзяна, а после им было бы несложно найти самого демона непогод, преследовав по следу будущего бога У. Поэтому и не знал, что Чан успел выведать за последнее время. Когда прозвучало прозвище Макуан, демон тьмы ударился в смех. Он надеялся услышать что-то несуразное, но и предположить не мог, что из уст маленького господина вылетит именно это. а ха ха Кого-кого?» Не то демон не умел по-настоящему смеяться, не то делал это нарочито неестественно, его смех звучал мрачно и далеко не весело. Увидев такую реакцию, Учан впал в ступор. «Получается, Макуан не демон-душ?» «Он твой хозяин! Не устраивай тут цирк!» Сян -дзян махнул рукой в сторону наследника так, как отмахиваются от назойливых людей. «Вот уж не думал услышать об этом демоне еще когда-либо, в особенности от тебя!» «Ха, маленький господин, а ты умеешь развлечь! Понимал бы ты сейчас всю ироничность ситуации, рассмеялся бы со мной!» Остриё Саньбая плотно прижалось к шее демона. Посмеявшись от души и смахнув слезы, Сянзян вернул привычное выражение лица, произнеся ответ на этот раз низким, но звонким голосом, отчего касающийся кожи клинок завибрировал. «Демон душ действительно мой господин, но он точно не Макуан, и ему не нужен твой учитель». «И ты ему не нужен?» Его ответ прозвучал довольно убедительно, так же, как и до этого, без малейших колебаний. Но разве мог Учан безоговорочно поверить всему сказанному, в особенности зная, кто стоит перед ним? «Имя!» «Назови имя демона душ!» «Не могу!» «Почему?» Сян развел руками. «В действительности я его имени не знаю!» Такого ответа Учаны предположить не мог. Как так? Служить кому-то долгое время и не знать, кому именно? Вздор. Кто же тогда этот Макуан? Зачем в ночном видении в бронзовом блюде императорского величества он являл себя? И что из себя представляет демон тьмы? Вопросы так и роились в голове Учана. «Тогда что тебе нужно?» — обратился он. «Почему ты таскаешься за мной?» «Могу поклясться, что много раз видел, как ты шныряешь вокруг!» Разговор начал надоедать Сян Дзяну. Наследник много спрашивал, когда ответы были полными и понятными. Он раздраженно цыкнул. «Ты меня утомил. Я не стану отвечать на одни и те же вопросы. Если ты не можешь в своей маленькой голове сложить одно с другим, то ни одно из моих слов не даст тебе того, что ты ищешь». Сян зян ударил ладонью по лезвию и прогулочным шагом направился куда-то вглубь сада. Пройдя мимо наследника, он услышал разъяренный голос. «Отвечай! Немедленно!» В голове демона мелькнуло. «Ого, поглядите-ка, истинный сын госпожи У! Характер матери так из тебя и рвется!» «Ну что ж Сян Сянь-Зян не остановился, но бросил вслед. «Не стану!» и реакция не заставила себя долго ждать. Учан сорвался с места, нарисовав клинком в воздухе линию как раз там, где только что стоял нечестивец. Однако Сян Дзян пропал и сразу же оказался за его спиной. «Маленький господин хочет потягаться со мной, а его учитель не будет возражать». Когда Учан обернулся на его слова, он успел увидеть только пропадающую в невесомости дымку. С противоположной части сада вновь раздался низкий голос, в котором на этот раз искрился интерес. «Ах, на самом деле сегодня ваш день, маленький господин, потому что я не против воочию увидеть, чем же наделил Гобахай своего воспитанника». «Для начала хочу узнать, насколько такой сорванец готов к моему появлению». За словами последовали шаги. Учан выставил меч перед собой в направлении, откуда исходил шум, и едва успел отпрыгнуть в сторону, как из тени выскочил здоровый черный волк. На размышление не было и секунды, а зверь уже скрылся. Учан приготовился, встал в твердую стойку и принялся ждать. Не прошло и секунды, как сбоку в кустах мелкая галька под лапами увесистой туши зашуршала и выдала демона. Наследник затаил дыхание. Судя по всему, нечестивец вновь собрался атаковать, заранее скрывшись в зарослях сада. Учан приготовился к любой подлости. Все произошло, как и предполагалось. Волк выскочил из-за кустов и понесся прямо на него. У Чан выставил вперед правую ногу, чтобы выдержать удар, и направил острие меча прямо в открытую пасть. Но не успел он совершить опережающий удар, как зверь, прыгнув на него, растворился в воздухе. Из черного тумана, что остался витать вокруг, вылетел уже знакомый ворон, который быстро выпустил когти. Юноша прикрыл лицо клинком. Но и теперь враг пропал. Способности демона тьмы запросто менять свою личину и также запросто исчезать усложнили задачу Учану. По сути, тот может и змеей обратиться ради того, чтобы подобраться незаметно. Поняв это, Учан вспылил. «Притворщик он и в поднебесный, и в мире демонов притворщик! Хватит игр! Неужели страшишься маленького господина, не открывшего еще в себе божественные силы? В моих руках только меч и знания, в твоих...» Из тени одного деревца вышел маленький силуэт. Вначале показалась вытянутая мордашка, а после — весь черный лис, ростом не более двух-трех чи. Оружие наследника и то было длиннее. Учан подметил с нескрываемой иронией в голосе. «Вы что, все на одно лицо?» Четвероногая, задрав нос, стала расхаживать туда-сюда. Описав вокруг юноши полный круг, оно уселось в плохо освещенном месте. Больше демон и слова не обронил. Атаковать темный зверь также не желал. У Чану это показалось довольно странным. Столько слов, что он желает его проверить, а тут вдруг уселся и принялся молчаливо мотать хвостом. «Рассказывай, что ты в действительности делаешь тут? Чего вынюхиваешь?» Но лис так и продолжал размеренно подметать хвостом землю. Вел он себя довольно неестественно. Не было заметно, чтобы он дышал или моргал, а все его тело, кроме виляющего хвоста, замерло. он почувствовал неладное. Он стал внимательно смотреть вокруг демона и увидел нечто похожее на тонкую тень. Та будто черной веревкой тянулась ровной дугой по земле прямо за спину наследника. Учан провел взглядом вдоль тонкой тени услышав позади шум, без раздумий завел меч. Времени на разворот и точный удар по демону совсем не оставалось. Шаги за спиной были такими отчетливыми и близкими, что казалось, будто высокая фигура уже нависла над юношей. Учан одним движением развернул острие меча и направил в свою сторону. Меч действительно во что-то уперся, но дальше продвинуться не желал, как бы владелец на него не давил. Складывалось впечатление, что демон схватил клинок. Позади послышалось еле ощутимое дыхание, а после и слишком сухие для данной ситуации слова. «Действительно умеешь играть в подобные игры!» Учан дернул меч обратно, и в воздухе раздался звук рвущихся тканей. Обернувшись к демону, юноша замер. Сян-Зян стоял, как деревянный стукан, на том же месте, где его настиг Дзянь. Рана на его груди сочилась алыми каплями, окрашивая мелкую гальку. Значит, Учан принял верное решение стоять и выжидать появления нечестивца. Вот только он и предположить не мог, что тот подставится под удар. Он считал, что демон отскочит и выкинет новый трюк, а не примет холодное оружие своей грудью. Зачем вообще так, будто намеренно подставляться? Это попытка запугать наследника, показав на себе, что никакие увечья ему не страшны? Да и тот черный лис, сидевший в кустах, разве это был не демон тьмы в зверином обличье? Учан повернул голову в сторону животного, но оно словно на потеху, дождавшись, когда на него взглянут, растворилась в темной дымке. Выходит, на этом облике и строилась уловка притворщика. Он создал иллюзию, которая отдал приказ сидеть и привлекать внимание, а сам поджидал момент, чтобы приблизиться к юноше. Трюк нечестивца не мог не удивить. Даже больше. От раскрытия коварного замысла кровь в жилах учано закипала, а сам он почувствовал прилив сил. Многие господа из высших сословий на Севере называли наследника «горячей головой». Да и сам он после злополучной ночи на горе Хэйншайн начал так подумывать, именно тогда, когда вдруг ощутил в себе бешеную ярость. Но сейчас назвать его так было бы неправильно. Учан почувствовал некое преимущество перед демоном. Вот только действовать безрассудно, бросившись с мечом перевес на противника, как это сделал бы он чуть менее года назад, теперь не желал. Для начала было неясно, почему нечестивец, будучи раненым, ничего не предпринимает. Кем бы он в итоге не являлся, демоном, небожителем, духом, смертным или, на худой конец, архатом, получив рану, он должен был хоть что-то сделать. Прикрыть, прижать ее, обмотать или использовать свои силы для исцеления. Архат. В буддизме человек, который достиг просветления, освободился от темного омраченного сознания, от негативных эмоций, клеш, и вырвался из цикла перерождения и смерти. Но демон тьмы бездействовал. Первым существом, которому учан нанес рану, стал кукловод. И тот из-за маленькой царапинки был вне себя от ярости. Он вопил на весь лес, хватался за лицо, прикрывая руками порез. Любой на его месте так бы и поступил, хотя бы инстинктивно схватился бы за место, которое болит. Учан думал, для чего все это представление? Ведь сразу было понятно, что демон хочет лишь устроить проверку. О настоящем состязании с выяснением, кто сильнее, и речи не шло. Без сомнений, будь у демона злой умысел, он уже давно отцапал бы юноше руку или всадил ему его же клинок прямо в горло. Но больше всего не давало Учану покоя чудаковатость нечестивца. Слишком уж тот спокойный ко всему, холодный и безэмоциональный. Будто все, что сейчас видит Учан, является очередной маской демона, пустышкой. Пронизывающий темноту своим сиянием, словно из черного жемчуга волосы, ровное без единой морщинки лицо, напоминающее безупречно отшлифованный мрамор скульптуры, Губы, складывающиеся в улыбку и прямые брови, все застыло. Все, что служит для выражения эмоций, в его теле, словно одеревенело. Эй, притворщик, обратился у Чан, у тебя кровь, не хочешь что-то с этим сделать? Рано, не похоже, на обычный порез. Сянзян моргнул и монотонно ответил. Мне не больно, и не жалко, пусть течет. И, наконец, услышав это от самого нечестивца, ответ на вопрос о его чудаковатости возник в голове сам. Раз ему не больно, значит, и его одеревеневшие мышцы лица не знают, как реагировать на подобное. «А нападать? Нападать больше не хочешь? Раз так, значит, отвечай на вопросы». Сян-Дзян сдержанно вздохнул. «За сегодня ты меня успел и утомить, и удивить». Я отвечу на твои вопросы, но только на что-то новое. Уж постарайся. Не в моем характере повторять дважды. Зачем ты за мной следишь?» Ответа не последовало. «Хорошо. Вот тебе другой вопрос. Что тебя связывает с моим учителем?» «Служба». «Что в эту службу входит?» «Его защита». «Ты защищаешь моего учителя?» Учан не больше минуты думал над следующим вопросом. «От кого? От кого ты его должен защищать?» «От всех неприятелей». «Небеса, бой с тобой был в разы интереснее, чем разговор. Ты и правда не умеешь вести хоть какие-то беседы». Учан в задумчивости воткнул меч в землю и следом же вздрогнул от старой привычки. С клинком отца он обращался без капли уважения, стараясь всеми силами вынудить родных лишить его этого дара. Но оружие, которое сейчас было с ним, слишком дорого его сердцу. Тем более, что Сяньбай не отвернулся от нового хозяина в трудную минуту. Учан резко вынул дзянь из земли и вернул его в белоснежные ножны. Выглядело это со стороны так, будто ребенок тешится со своей новой игрушкой сдувая с нее пылинки, что даже позабавилось Анзяна. Он качнул головой, одернул одеяние на груди, прикрыв рану, и выдал. «Знаешь, мне однажды сказали, что неприятель, интересующийся жизнью человека слишком долго, в конце концов станет доброжелателем». Учан отвлекся от меча и устремил взор на демона, будто признал хозяина данного выражения. Тебе не следует рассказывать Гобахаю о нашем знакомстве. Не стоит упоминать, чем мы с тобой занимались и о чем говорили. Если бы я желал зла твоему учителю, то с тобой с первым уже что-то случилось бы. Не советую рассказывать ему и о том, что произошло по дороге в Луньюань. Гобахай Хай, человек впечатлительный. И узнав, что ты мог пострадать, он будет сильно переживать. «Погляжу, и здоров, как бык. Поэтому, если не хочешь его волновать лишний раз, то воздержись от этого. Лучше поведай ему, как тебе понравилось быть в роли будущего бога. Этому он точно будет рад». Бровь на лице Учана вопросительно задралась. «Откуда такому, как ты, это знать? И почему?» Его осенило. Хочешь, чтобы я утаил от своего учителя подобное? В этом твой замысел, верно? Считаешь, я стану ему врать, если он спросит? Учан вспомнил про два листка, которые сейчас лежали на письменном столе, и уточнил. Не знаю, правду ли ты мне сказал о демоне душ, но прикрывать выродка Макуана, такого же, как и ты, я не стану. Предсказательница Му четко увидела, что вашему отродью из мира демонов что-то нужно от учителя сян почувствовал, как его голова начинает потихоньку пухнуть от громкоголосого наследника. Он прервал его вопросом. «Что?» А после добавил. «Хоть ты и не мой ученик, все же совет я тебе дам. Последние, кому можно верить в этой жизни, предсказательницы и тайновицы, А еще гадалки, что пророчат тебе хорошую жизнь». «Эта женщина увидела символ гармонии. Если бы не он, я бы еще долго ходил вокруг да около и не знал о тебе». «Ох, да у тебя совсем ветер в голове. При чем тут я?» Сян сделал паузу, посмотрев на непонимающее лицо Учана и добавил. «К подобному пустозвонству можно притянуть что угодно». «Подумай о гоба что изо дня в день заботится о таком тугодуме, как ты. Мне продолжать? Озвучить свои предположения, вокруг кого он днями и ночами крутится? Символи же две стороны, а значит, должно быть две противоположности». Учана позабавили его слова. Однако, когда Сян зян замолчал, ему на мгновение показалось, будто бы он сам вот-вот станет истуканом, которому нечего ответить. «Про Макуана я все. Про Макуана в особенности ничего не говори, Гобахаю. Не вороши прошлое человека, если он сам о нем не хочет вспоминать Сян Сянь-Зян был предельно серьезен, что никакие сомнения на этот раз в голову у Чана не закрались. Однако это известие слегка подкосило его. Поразмыслив немного, он произнес. «Я не доверяю тебе. Но если ты столь уверенно заявляешь о подобном, тогда должен знать почему. Что?» Учан уже шагнул вперед, чтобы выказать свою решимость, как вдруг яркая вспышка в небе заставила его замолчать. За высокими стенами ночного сада что-то невиданных размеров ринулось к облакам. Выглядело это, как огромный столб света красно-оранжевого оттенка, прорастающий из земли. Это нечто недолго браздило небо, и когда начало спадать, рассеиваться и клубиться, оба, Учан и Дзян, в голос воскликнули. «Огонь!» Это необузданное пламя, разносящее свой жар по округе, было ни с чем не спутать. Уже через мгновение ночную прохладу окутало теплом. Нечто похожее на взрыв находилось в 30 минутах быстрого хода как раз за большими и средними воротами поместья Луань на окраине городской площади. И пока стоявшие в садике разглядывали разрастающийся огромный язык пламени, прогремели еще два удара. Новые взрывы были менее масштабными, но все же задели несколько строений. Спокойный город вмиг погрузился в кошмар, наполняясь криками и тревожным звоном колоколов. Свержение правящего клана? Народный мятеж? Или же новая многолетняя война, что развернулась на фоне появления новых будущих небожителей? Учан не мог понять, что происходит. Неожиданно Сян-Дзян подошел ближе и выдернул наследника из размышлений последователи культа демонов. Он шагнул вперед, сделал прыжок в сторону стены, за которой прогремел первый взрыв, и его окутала беспросветная тьма. Клубы тумана на глазах разрослись до невиданных размеров, и из них вылетел змей длиной в три джана, не меньше. В отличие от обычного присмыкающегося, у него было мощное черное тело с густой гривой на спине, двумя парами лап с стальными когтями, с мощным хвостом и клыкастой пастью, над которой виднелась пара тонких усиков. Этот образ не умещался в голове оцепеневшего Учана. Разве подобное не только на картинках можно повстречать? Он выкрикнул. «Притворщик, ты куда?» Услышав голос позади и быстро приближающиеся шаги Учана, Змей вцепился когтями в черепицу стены сада и мотнул хвостом в сторону наследника, свалив его с ног. «Сиди здесь и не высовывайся! Если с тобой что-то произойдет, гобахай оторвет мне голову!» И, загнувшись своей длинной спиной, змей бросил презрительный взгляд на упавшего учана и взмыл в воздух. «В смысле сиди здесь? В смысле? Как я могу? Ты...» Учан собрался с силами и прокричал, «Ты сам туда ринулся, а мне запрещаешь?» Он схватил меч, что успел выронить, и рванул вглубь поместья. Носиться по неизвестным коридорам долго не пришлось. Все уже покинули свои покои и рабочие комнаты, и сейчас, так же как будущий бог, бежали к главным воротам, чтобы лично посмотреть на происходящее. Пока Учан был в толпе неизвестных, за стенами здания раздался гонг, звон которого не унимался и разгонял тревогу по людей. Большинство, кто бежал рядом с Учаном, были облачены с головы до ног в доспехи и в разнобой горланили. «Нападение? Но это не может быть юго-запад!» «Это вы так думаете!» Один из солдат не выдержал. «Ни к чему спорить, я уже знаю. Это последователи демонических культов. Парочка была обнаружена в северном крыле поместья. Они что-то выискивали и называли друг друга последователями Ходзу Джоу». Ходзу Джоу. Огненное проклятие. «Впервые слышу. Я тоже». Один из говоривших остановился и дернул Лучана за руку. «Господин, это слишком опасно. Зачем вы идете с нами?» «Лучше останьтесь внутри, тут мы хотя бы сможем вас защитить!» Учан возмутился. «Послушай себя! Что ты говоришь? Как я, будущий бог, могу стоять в стороне, сложа руки, когда востоку грозит опасность? К тому же от самих демонов!» Другой человек, облаченный в легкие доспехи, поспешил. «Но, господин, если вы пострадаете, как нам объясняться перед небесами и вашими родными за случившееся?» «Вы еще не вознеслись, и на данный момент являетесь близким и дорогим гостем нашего владыки!» Учан ускорил шаг и холодно отчеканил. «Вот и подумайте над этим сами!» Два солдата переглянулись и догнали остальных. На улицу к главным воротам выбежал почти каждый житель поместья. Слуги, господа, придворные дамы, кое-кто из будущих богов и солдаты. Казалось, наружу высыпало население маленького городка. Учан и подумать не мог, что в этих стенах живет столько людей. Кто-то в толпе выкрикнул командным голосом. «За мной!» И большая часть людей без промедления вышла за ворота. Все разбрелись в разные стороны. Во дворе остались только старики и женщины. Учан решил действовать как можно быстрее и ринулся за остальными но он знал лишь один путь — к городской площади лунь с внутренним рынком. Без долгих обдумываний он также вышел за ворота и, не выпуская из рук сяньбай, за небольшое время оказался в центре столицы. Видимых разрушений на площади не было, но испуганные люди бежали прочь, как мыши, толкаясь и визжа. Дети голосили и плакали на взрыд. Взрослые в одежде, в которой спали, Несли их на руках и тащили за собой, и сами еле сдерживали слезы. Паника нарастала быстро, как и огонь, что уже начал перекидываться на некоторые издешние строения. Люди падали, расшибая колени и руки в кровь.